Все эти обстоятельства все настойчивее внушают мысль, что сейчас складывается исключительно выгодная обстановка для решительной и объединенной борьбы с большевизмом, для создания единого и связного фронта с общим военным руководством, которое согласовало бы и дело снабжения и военные действия разных противобольшевистских сил. В этой обстановке главнокомандующий счел невыгодным, и невозможным сосредоточивать свои силы на восточном направлении, ради чего ему пришлось бы оставить северную материковую Таврию. Наоборот, он решил временно отложить кубанскую операцию и отбить наступление красных на Таврию, что ему и удалось вполне. Этим обеспечена надлежащая исходная позиция для операций в западном направлении. В этом направлении при условии соответствующих операций со стороны поляков и других, противобольшевистских сил может быть создан единый фронт с целью полного уничтожения большевистских военных сил и низвержения советской власти. Масштаб и значение этих вопросов столь велики, что обсуждение их в особом совещании компетентных лиц представлялось бы чрезвычайно важным. Если бы французское правительство согласилось с этим, то главнокомандующий готов был бы прибыть в Париж чтобы личным своим участием содействовать установлению необходимых условий и плана согласованных общих действий благоволите с надлежащей осторожностью но в срочном порядке выяснить отношение французского правительства к этой мысли главнокомандующего срочность необходима потому что только в течение приблизительно одного месяца возможно по боевой обстановке отсутствие главнокомандующего в тот же вечер Я повторил это на заседании совета под моим председательством. На следующий день после моего приезда меня посетил начальник американской военной миссии адмирал МакКолли. Последний по поручению своего правительства представил мне в письменной форме ряд вопросов по общей политике правительства Юга России. Канцелярия особого представителя Министерства иностранных дел Североамериканских Соединенных Штатов. 6 сентября 1920 года, Севастополь. Ваше превосходительство. Я был бы очень признателен, если бы мог получить для представления правительству североамериканских Соединенных Штатов достаточно полное сообщение от генерала Врангеля касательно его политики и целей, преследуемых им. Ниже следующие вопросы могли бы служить указанием на характер просимых сведений. Первое. Входит ли в политику генерала Врангеля вопрос о восстановлении России на основах народного волеизъявления и обязуется ли он созвать учредительное собрание, избранное волей народы, всеобщим и прямым голосованием? Второе. Решительно ли отвергает генерал Врангель всякое намерение установить в России представительный образ правления, игнорируя народное согласие и поддержку? Третье. Правильно ли истолковываются недавние декларации генерала Врангеля о том, что, учитывая ошибки правительства генерала Деникина и адмирала Колчака, и, пользуясь их опытом, он не почитает восстановление в России законности и свободы как делом исключительно военным, что он в первую голову ставит вопрос об удовлетворении потребностей крестьян, составляющих значительное большинство народонаселения России, что генерал Врангель организует и обучает армию не для продолжения длительной войны против большевизма, как это делали генерал Колчак и генерал Деникин, но что он согласился бы ограничиться обороной ядра русского национального возрождения, что общей его целью является попытка установить центр политического и экономического порядка и законности, вокруг которого могли бы свободно объединяться русские группировки и территории, и развиваться согласно собственным пожеланиям. Четвертое. Имеются сведения о том, что генерал Врангель устанавливает за линии фронта местное самоуправление посредством свободно избираемых земств и других демократических органов, а также, что он в особенности стремится разрешить земельный вопрос конституционными путями, санкционируя за крестьянами владение землей. Правильно ли эти сведения? Пятое. Не имеется ли значительное число беженцев, нашедших у генерала Врангеля убежище от большевиков? Каково приблизительно число таких беженцев и к каким классам и группировкам они принадлежат? Шестое. Можно ли полагать, что генерал Врангель, веря в то, что его движение в настоящее время представляет собой центр русских усилий для восстановления и возобновления единства и национальной жизни, в то же время не выдает себя и не переписывает себе роли главы всероссийского правительства, что в настоящее время он не требует признания себя таковым, что он не считает вправе вступить в договоры, обязательные для какого-либо будущего российского правительства, если бы таковое установилось, раздавать концессии или вообще как-нибудь иначе распоряжаться национальным достоянием. Седьмое. Удовлетворяет ли генерала Врангеля Недавняя декларация о политике североамериканских Соединенных Штатов как касательно Польши, так и касательно единства и целости России. Восьмое. Каковы меры предосторожности, на которые генерал Врангель мог бы положиться, для того, чтобы уверить другие нации, что ему удастся продолжить дело восстановления той части российской территории, которая входит под его юрисдикцию – не позволяя ему в то же время превратиться в военную авантюру или политическую реакцию. Я был бы очень признателен за получение насколько возможно определенных и ясных разъяснений о целях, преследуемых генералом Врангелем, контр-адмирал Н.А. Макколи, его превосходительству П. Струве, министру иностранных дел правительства Юга России».